«Мучительная жизнь убийцы» от 1600 до 1603 -го года. Так могли ошибаться люди, так Борис мог скрыть от них свое преступление. Но могло ли оно утаиться от Бога, который видит наши малейшие помышления? Конечно, нет. Совесть напоминала ему об этом каждый час его жизни, и никакая слава, никакие удовольствия не могли заглушить ее страшного голоса, или лучше сказать, никакое земное счастье не могло радовать сердце несчастного царя. Если иногда лицо его прояснялось при мысли о том прекрасном устройстве, в котором приводил он все части своего государства, если иногда он улыбался на нежные ласки милых своих детей, то эта ясность и эта улыбка походили на те тусклые лучи солнца, которые иногда перед бурей прорываются на одну минуту сквозь темные тучи и тотчас опять исчезают, Оставив небо еще мрачнее, землю еще печальнее. Как верно представил Пушкин это безотрадное состояние сердца несчастного царя. В одном месте его трагедия, о которой мы уже упоминали, он говорит так. «Достиг я высшей власти, шестой уж год я царствую спокойно». Но счастье нет моей душе. И потом, перечислив все горести, Какие испытал он на престоле, восклицает. Ах, чувствую, ничто не может нас Среди мирских печалей успокоить. Ничто, ничто, едино разве совесть так здравая? Она восторжествует над злобой, над темной клеветой Но если в ней единое пятно, единое случайно завелося Тогда беда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 Мучительно такое состояние души для всякого человека. Еще мучительнее было оно для царя. Каждую минуту Борис боялся, чтобы кто-нибудь не прочел на его лице страшную тайну. И для того старался как можно меньше видеть людей. Перестал запросто показываться народу. Но всегда с такой пышностью, которая никому не позволяла подходить к нему близко. Часто давал для народа обеды, для вельмож пиры и такие богатые, каких русских не видали ни при одном из прежних государей. всё это бедный царь делал для того, чтобы развеселить свою тайную грусть, чтобы хоть ненадолго развеять мрачное беспокойство своей души. Праздники Годунова были так великолепны и так хорошо показывали нравы и обычаи его времени, что мне хочется дать вам, мои слушатели, некоторые понятия о них. Мы выберем для этого самый любопытный случай – приезд в Москву жениха царевны Ксении, датского принца Иоанна. Современники с удивлением говорили о красоте дочери Годунова. Она так восхищала наших предков, что в истории есть даже описание ее наружности. Послушайте, как один из писателей говорил о ней. «Царевна Ксения — отроковица чудного домышления». Зельною красотою лепа, бела и лицом румяна, Очи, имея черный, великий, светлостью блистая, Когда же в жалости слёзы от очи испущаше, Тогда на наипаче светлостью зельный блисташе. Телом изобильно, млечную белостью облиянно, Возрастом ни высока, ни низка. Власы, имея черные, великие, Аки трубы по плечам лежашу, Воистину во всех жонах благочиннейша И писанию книжному искусно, Гласы, воспеваемые любляше, И песни духовные, Любезно слышать и любляше. Надеюсь, что из этого описания вы поймете, что прекрасная царевна была роста среднего, телом полна, имела волосы черные, лежавшие локонами по плечам, лицо свежее, румяное, глаза большие, черные, которые делались еще прелестнее, когда в них блистали слезы жалости, что она из всех женщин была самой скромной, пленяла всех не одной красотой, но и образованным умом, любила читать читать книги и петь духовные песни. Для такой доброй, умной, прелестной дочери не трудно было русскому царю найти жениха. Датский принц согласился оставить для нее отечество и быть удельным князем России. Борис умел ценить такую жертву, и еще не видав Иоанна, уже любил его как сына. 10 августа 1602 года жених приехал на адмиралтейском корабле к реки Нарвы, где начиналась русская граница. При громе пушек он вступил на нее, и, присланные навстречу к нему бояре Салтыков и Власьев, ввели его в богатый шатер и поднесли в подарок от имени царя «восемьдесят самых дорогих соболей». Во все продолжение пути до Москвы знаменитый гость почти каждый день получал новые дары от будущего тестя. Царь беспрестанно посылал ему то шапки, низанные жемчугом, то поясы и кушаки драгоценные, то золотые цепи, то сабли с бирюзой и яхонтами». Для спокойствия герцога приказано было вести его тихо, так что редко, делая более тридцати верст в день, он не прежде девятнадцатого сентября въехал в Москву. В этот день Москва представляла приятную и веселую картину. Надо сказать вам, милые слушатели, что русская столица была в это время гораздо красивее, чем прежде. Царь Борис любил украшать ее новыми зданиями и беспрестанно что-нибудь строил в Кремле. И теперь еще существует в Москве огромный памятник его царствования – колокольня Ивана Великого, оконченная в 1600 году дома боярские строились так же гораздо лучше чем прежде они были уже всей соснового леса в два или три этажа с большими крыльцами с дощатыми вислыми кровлями и на дворах были летние спальни и каменные кладовые тогдашняя московская мостовая была сделана из досок предки наши были рады и тому по крайней мере теперь можно было не бояться грязи Но возвратимся к встрече важного гостя Москвы, герцога Датского. Между тем, как народ с раннего утра толпился по улицам, военные и гражданские чиновники и купечества поехали встретить герцога за несколько верст от города в поле, он ласково выслушал речь бояр, сел на лошадь и тихо ехал посреди их. Потом еще тише, по городу, как будто для того, чтобы дать полюбоваться собой народу. Иоанн был красавец».